Дурное впечатление производит то, что первое время вступления великого князя в управление ознаменовано гонениями. По мнению принцессы, во всем виноваты датчане, которые стараются перессорить родственников принцев Голштинских. Я в графе Воронцове, писала принцесса, нахожу человека испытанный преданности. Исполненный ревности к общему делу, я откровенно сообщил ему свое мнение, что всеми мерами надо бы настараться о соглашении. Он мне обещал предложить об этом в своей стороне. Соединитесь с ним, и вы будете более в состоянии разобрать эти трудные отношения. Но будьте осторожны и не прибегайте ни кем. Поблагодарите вице канцлера и его жену Анну Карловну. что они для свидания с нами сделали нарошно клюк, усердно прошу, сождите все мои письма, особенно это. Без стужев представляя письмо или совете по обычаю снабдил его своими примечаниями. Когда принцесса цербская отсюда поехала, то сближение вице канцлера с листоком, Трубецким и Румянцевым еще не вполне было утверждено, что по моему мнению и означает соглашение примирение духов. Вице-канцлер мог обещать приложить свое старание, ибо, как показал племянник Листока Шапизо, Вранцов во время путешествий своего уже производил с Листоком конфиденциальную переписку. Соединитесь с ним. Если б это только означало неизвержение канцлера, то не было бы нужды в такой таинственности, не стало бы нужды принимать так много мер. «Сожгите, прошу, прилежно все мои письма, особливо же сие». Прилежная просьба о сожжении всех писем показывает, что и прежние письма не меньшей важности были, как и это. Бестужев жаловался императрице, что от великого князя и великой княгини ходят письма мимо его письма. Пишутся они и к подписанию носятся Альсуфьевым, тогда как сделано распоряжение изготавлять их в иностранной коллегии и член коллегии Веселовский долженносить их к их высочествам для подписания. Много также вредили Воронцову перехватываемые дипеши Дальяна. Императрица, писал Дальян, прекрасная, чрезвычайно приятная, величественная, разумная и проницательная, составила бы благополучие народов. И приводила бы иностранцев в удивление, если б не была слишком предана забавам. Она скрытная и подозрительно, крайне горда, не знает, что такое благодарность. Это испытала на себе францы. Них какой иностранной нации она не показывает пристрастия. Свой народ чрезвычайно любит, но еще более боится его. Без стужев ненавидит французов, особенно по внушениям брата. Он продает императрицу за чистые деньги англичанам, австрийцам и саксонцам, не отнимая от себя, впрочем, свободы подбирать их где-нибудь в другом месте. Он им обещает употреблять в их пользу русские силы, но им не служит. Воронцов человек небольшого ума. Неопытность вовлекла его в большую часть проектов без стужева, однако он имел силу многие из них не допускать до осуществления. Нация вздыхает больше всего о покое и тишине. Иностранцев ненавидит и имеет право, ибо если они принесли многие знания, зато и употребляли их во зло. Барон Черкасов чрезвычайно насильственный и грубый, но при том умный и искусный человек, особенно в науке пользоваться слабостями своей государыни. Этими качествами он придает чрезвычайно важное значение своему месту, которое само по себе невысоко. Он правая рука канцлера и чудное в глазах нации качество имеет всех вообще иностранцев ненавидеть. Дальеон решился даже написать своему двору о возможности, что канцлер возьмет сторону принца Иоанна бывшего императора против существующего правительства. На это известие Бестужев делает очень важное замечание, из которого видно, что он через воронцовый листок вошел в сношения с Ильи Савицкой до ее возвращения на престол. Ее величество, а несомненные канцлеровые верности еще прежде все радостного возвращения на прародительский престол. Через графа Михаила Ларионовича Элистока удовлетворительные опыты получило, и о том все милости вишев вспомнить изволит.